Зинаида Гиппиус. Чистое сердце. Глава первая. В чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к масляной, да не успел. И как не противен был ему московский масленичный шум и суета, он себя превозмог, остался. Кого нужно повидать, повидал. Справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выражалось. Глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но ну и без всякой неряшливости. Высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма. Родион Яковлевич вышел из вагона с ручным саквояжем, багажа он не возил. Миновал холодные желтые залы вокзала, громадного, еле освещенного, грязного, похожего на все вокзалы губернских городов. И, толкнув тяжелую дверь, вышел на крыльцо. Вокзал был далеко от города, версты четыре по полю. У ступени крыльца стояло несколько широких извозчих саней. «Пожалуйте, Родион Яковлевич, с приездом вас!» – крикнул Федька. «Ивана нет нонче, давно вас дожидались, еще на Масляной. Пожалуйте, духом довезу». Глебов молча уселся в сане и запахнул медвежью шубу. Стояли морозы, последние, но крепкие, звонкие. Полозья так и визжали по маслянистой дороге. С ясного, широкого, сине-черного неба светит месяц. Маленький, немного на ущербе, но пронзительно яркий от мороза. Свежие Федькины лошади бежали бодро по голубой равнине. Кое-где в снегу мелькали темные домики. федька извозчик то и дело оборачивался к Родиону Яковлевичу и заговаривал, не смущаясь тем, что купец отвечал ему редко. «Как дела, изволили справить Родион Яковлевич? Все ли в добром здравии?» «Слава Богу!» «Ну, подай, Господь, а я позавчерашнего дня Николая Семеновича на станцию возил. Сурина?» «Точно так!» Казань отъехали, спрашивали, когда ваши милости из Москвы будут. Мне и в Ниловна, Дунина, госпожа, говорили, что каждый день ждут. Но я так и сказал, что каждый, мол, день ждут. А ей-то откуда знать, сурово вымолил Глебов. Через Серафиму Родионовну не иначе. Изволили писать Серафиме Родионовне. А барыню Дунину я тогда с рынка вез. Глебов ничего не отвечал. Старшей дочери Серафиме он не писал. Она и так должна ждать его каждый день. Светать начнет, Утро недалеко, Серафима знает, когда поезд приходит, и верно, встала, ждет самоваром. «Лиза, что?» – подумал друг Глебов и плотнее запахнул шубу. Утро было точно недалеко, но еще не светало. Только месяц все выше забирался на пустынное небо, делался меньше и ярче, и от его света голубая тихая равнина казалась еще тише. Въехали в город, и ничто не переменилось. Тот же простор, та же тишина, широкая-широкая сине-белая улица. И, кажется, она еще шире, потому что прямая и потому что тянутся по сторонам низенькие домики в один этаж. Снежные кровли сливаются со снежной улицей, окна потухшие, только кое-где стекло сверкнет мертвым месячным светом. Нет проезжих, и собаки не лают, глухая ночь, глухой город, глухие дома, и люди в них глухие, потому что спят. В снежное море кругом молчится своими неподвижными белыми волнами. Федька свернул лошадей влево, в переулок. На повороте открылись и слабо замерцали вдали золоченные главы Кремлевского собора. Родион Яковлевич глянул и три раза, не торопясь, перекрестился. В ту же минуту где-то запел петух. Ему ответил другой, дальше, потом еще и еще, совсем далеко, чуть слышно. — Третий никак, — сказал замолкши было Федька. — Заря занимается. Пожалуйте, ваше степенство, приехали. Дом у купца Глебова был хороший, деревянный, старый, крепкий, с широким поместительным мезанином Его весь занимала семья одного судейского барина. Сам Родион Яковлевич за черми жил в двух комнатах внизу, почти что в подвале. Ход был в ворота, через двор. Из переулки дома и не видно, он стоял на улицу. калитку скоро отворили. Родион Яковлевич, поскрипывая сапогами, пошел к дому. Внизу, в широком низком окне, у самой земли, тускло краснел огонь. Серафима ждала отца. Глебов прошел через темные сени, где визнул блок, и отворил дверь в первую горницу. Удушливое тепло его охватило. Серафима Родионовна приняла саквояж, шапку и шубу. Направо в углу низко стоял киот с образами, и теплилась красноватая лампада. Родион Яковлевич молча помолился, медленно кланяясь и обернулся к дочери. «Ну, здравствуй теперь!» Она поцеловала его руку, он поцеловал ее в голову. «Живешь? Что, Лиза?» «Слава Богу, папаша! Вы как съездили? Здоровы ли?» «Ничего. Задержался маленько, да ничего, все ладно. Самовар-то есть у тебя?» «Самовар готов», сказала Серафима, и неслышно вышла. У нее был тихий голос и тихие движения. В этой же горнице, низко-неглубокой, Родион Яковлевич испал. У дверей выдавалась белая печка, между печкой и стеной в другую комнату в углу стояла кровать Родиона Яковлевича за синей ситцевой занавеской. Между двумя широкими, точно сплющенными окнами был раскинут стол, накрытый свежей серой скатерью с красными каймами. В простенке горела жестяная лампочка, на высоком подоконнике лежали большие, видно тяжелые желтые щеты. Громадные низковисящие часы с розанами на посеревшем циферблате показывали теперь без 25. пять. Родион Яковлевич сел к столу, вошла Серафима, вынула из стеклянного шкафчика чайный прибор и початый домашний хлеб. Закутанная Дарья внесла большой шипящий самовар. Серафима, все так же неслышно двигаясь, заварила чай и села подаль. Ее совсем стало не видно за высоким самоваром. Родион Яковлевич помолчал, а потом спросил дочь. «Заходил кто?» «Знали, папаша, что вы в отъезде. Кому заходить? Явлам Пениловна была». Он глянул с под бровей. «Ну это еще, баби шлепотки, и косила, косила языком, а ты была где?» «На Ефимонах была, у Сергия». «На Ефимонах? В гости спрашиваю, куда ходила?» Серафима ответила не вдруг, как будто чуть заметно розовая тень легла на ее немолодое бледное лицо. Заговорила она также тихо, но торопливее. Я, папаша, тоже один раз у Евлан пениловны была. В аптеку перед вечером пошла Лизе грудного чая взять. А Евлан Пьяниловна там. Уговорила меня. Я с полчаса у них посидела. Отец опять глянул в ее сторону с подровей. Суровее. А Лизу на кого покидала? Дарья с ней оставалась, еще тише ответила Серафима и протянула отцу большую фарфоровую чашку с чаем. Родион Якуль чашку принял, поставил перед собой, помолчал. «А что, Лиза, нездорова, что ли, была?» – спросил он хмуро. «Нет, так, закашляло да прошло. Спит? Спит спокойно. Там свет у тебя есть?» «Лампада горит». Родион Яковлевич медленно поднялся из-за стола. «Взгляну, не видал еще», – сказал он. И осторожно ступая, пошел к притворенной двери. Серафима встала за ним. Другая горница была побольше первая а того, казалось, еще ниже. Темный блеск лампадки едва освещал ее. Два окна выходили на двор а два по другой стене в садик, и снег совсем завалил их. На широкой двуспальной постели, почти под лампадными лучами, спала, разметавшись, девочка лет пятнадцати. Крупная, полная, удивительно красивая. Длинные коричневые локоны мягко вились у лба и нежных ушей и падали слабыми кольцами на подушку. На щеках розовыми пятнами стоял румянец. Тонкие, разлетающиеся брови давали не то испуганное, не то невинно лукавое выражение ее лицу с темной тенью сохнутых ресниц. Губы были полуоткрыты, как у спящих детей. Родион Яковлевич постоял молча, очень тихо. Лицо его стало яснее, морщины сползли с лба. Лиза пошевельнулась и чуть-чуть застонала. «Распудите!» — шепнула Серафима. Глебов встрепенулся и трижды широко перекрестил девочку. «Христос с тобой, спи с Богом!» И опять, так же осторожно ступая, вернулся в первую горницу, к чайному столу.